Похищенная речь В половине апреля, к вечеру, когда за окном редакции зеленел воздух и мерно мигал красным огнем Воронцовский маяк, ко мне в комнату осторожно вошел Изя Лившиц. Он тихо прикрыл за собой резную дверь, на ней были выточены из дерева тяжелые кисти винограда и гирлянды роз. На цыпочках подошел к столу и сделал классический жест, призывающий к молчанию. Прижал указательный палец к губам. Изя тяжело дышал и был чрезвычайно взволнован. В редакции уже никого не осталось, все разошлись, кроме обессинца Варфоломея. Поэтому поведение Изи показалось мне неестественным. «Ну, выкладывайте», — громко сказал я ему. «Что случилось?» Изя сделал страшные глаза, стиснул меня за плечо и едва слышно. Одним только дыханием прошептал. «Молчите и слушайте!» Он рассказал мне, изредка откидываясь и глядя на меня, победоносно и испытующе, что только что заходил в типографию Одесского губкома и увидел там… Изя задохся от волнения. Он замолчал, неловко скрутил папиросу, закурил, затянулся и только после этого рассказал о том, что он увидел в типографии губкома. А увидел он набор, недавно произнесенный Лениным в Москве речи о новой экономической политике. Речь была набрана в виде брошюры, но еще не отпечатана. На первой странице перед текстом стояла надпись о том, что речь не подлежит оглашению и печатается на правах рукописи, то есть для небольшого числа посвященных. Неясный слух об этой речи уже третий день бродил по Одессе. Но никто ничего толком не знал. Мы у себя в редакции знали только одно, что речь была произнесена и, конечно, напечатана во всех газетах Российской Федерации. Но в Одессе ее почему-то скрывали от населения. Мы были уверены, что в этом виноваты работники Одесского губкома. Очевидно, они не были согласны с основными положениями ленинской речи. Впоследствии так оно и оказалось. С другой стороны, нам, беспартийным, Иванову, Изи и мне, в те времена трудно было разобраться в этом. Мы ничего толком не знали. Мы были только глубоко возмущены тем, что от народа прячут ленинские слова. Это мы считали величайшим преступлением. Речь надо было достать и напечатать во что бы то ни стало. Мы пытались добыть эту речь, но из этого ничего не вышло. В Губкоме нам с усмешкой ответили, что мы напрасно интересуемся делами, которые нас не касаются. И вот Изялившиц случайно увидел эту речь. Набор лежал в стеклянной кабине директора типографии. Директор куда-то на минуту отлучился. Прочесть речь Изя не смог, в типографии не было видно ни одного оттиска, да и задерживаться было нельзя. Изя забежал туда договориться с директором насчет клише для моряка. Он, конечно, не показал виду, что заметил набор ленинской речи, и тут же ушел. «Мы должны или напечатать эту речь, — сказал Изя, — или признать себя последними трусами и слякотью. Ни трусом, ни слякотью я быть не хочу. И вы тоже. Поэтому слушайте, есть гениальный план. Наш метранпаж Суходольский три дня в неделю работает у нас, а остальные три дня — в типографии губкома. Там он — свой человек. Надо его уломать, чтобы он ночью выдал нам готовый набор ленинской речи часа на два, на три. За это время мы успеем перевести набор в нашу типографию, отпечатать на вкладке к моряку, смыть краску и увести обратно. «Пошли к Иванову. Он один может уговорить Суходольского». Мы тотчас пошли советоваться к Иванову. Он жил далеко, около французского бульвара. Услышав о речи Ленина, Иванов побледнел и начал заикаться. Это было у него признаком страшного волнения. С Ивановым мы пошли на квартиру к Суходольскому, в старый дом из выветренного песчаника. Мы с Изией ждали в подворотне. Мне казалось, что секундная стрелка на моих часах была намазана клеем. Она едва тащилась по циферблату и каждая секунда давалась ей с величайшим трудом. Время тянулось, и дело казалось проигранным. Разве такой ожиревший Боров, как Суходольский, согласится на риск? Да никогда! Изя от досады, несколько раз бил изо всей силы ногой по стене, стараясь сорвать на ней свое нетерпение. Наконец, Иванов вышел вместе с Суходольским. Глаза у Суходольского блестели, и он сказал нам таинственным шепотом «Ай, босики, ай, умницы!». Такими словами Суходольский всегда выражал свое восхищение. Оказалось, что сторожем при типографии губкома работает тесть Суходольского, бриллиантовый старик. Суходольский охотно взял на себя всю операцию похищения набора. Все было сделано быстро и бесшумно. Мы вместе с Суходольским и сторожем незаметно вынесли тяжелый свинцовый набор речи, уложили на извозчика и поехали к нашей типографии. Там Иванов уже все подготовил, достал из склада бумагу и задержал на ночь надежных печатников. Очередной номер моряка уже допечатывался, и все наборщики давно разошлись. На общем совете мы решили напечатать речь отдельной вкладкой. Но брошюрный текст был шире нашего, газетного, и потому на вкладке помещалось не шесть колонок, как на странице моряка, а четыре, и сбоку еще оставалось большое пустое поле. Но думать было некогда. Набор заложили в машину, Суходольский набрал заголовок, машина тихо загремела и зашуршала листами бандеролей, печатая историческую речь. Мы жадно читали ее при свете кухонной керосиновой лампочки, волнуясь и понимая, что история стоит рядом с нами в темной этой типографии, и мы тоже в какой-то мере участвуем в ней. Вкладку отпечатали, с набора тщательно смыли краску, отнесли набор на извозчика и мыс Изи, отвезли его обратно в типографию губкома и положили точно на то же самое место, где он лежал. Никто нас не видел, кроме молчаливого сторожа. Мы не оставили никаких следов. Домой идти не хотелось. Через час должен был начаться рассвет. Мы были взволнованы и потому пошли в редакцию. Варфоломей открыл нам дверь, обрадовался и поставил на печурку чайник. Мы пили чай, сидя на кипах бандерольной бумаги. Богиня Аврора едва проступала во тьме своим розовым пыльным хитоном. Все мы были в тайне горды тем, что завтра ленинская речь станет известна всей Одессе. Никто из нас не думал о последствиях дерзкого нашего поступка, хотя мы и понимали, что последствия могут быть для нас очень тяжелыми. Только Метранпаш Суходольский качал головой и время от времени говорил, что на всякий случай хорошо бы незаметно смыться из Одессы. А на утро 16 апреля 1921 года старые одесские продавцы газет, скептики, мизантропы и склеротики пошли торопливо шаркать деревяшками по улицам и кричать хрипучими голосами «Газета Маряк! Речь товарища Ленина! Читайте все!» «Только в «Мораке»! Больше нигде не прочтете! Газета Марак. Как мы ни бились, но за все время существования моряка не могли научить газетчиков кричать правильно. Они считали это требование нашим капризом, просто самодурством редактора и говорили, «Какая вам разница? Мы же продаем вашу газету, как никакую другую!» Номер моряка с речью разошелся в несколько минут. Одесса загудела, как потревоженное гнездо. Мы ждали неприятности и были готовы к ним. Но никаких осложнений не случилось, если не считать моей встречи на греческой улице с секретарем губкома. Красный от гнева, он мчался навстречу, потрясая номером моряка. Поравнявшись со мной, он остановился и крикнул. «Украли! Наш набор! Бульварные штучки! Вы ответите! До чего вы дошли?» Я сделал невинное лицо. Ничего мы не крали. Это поклеп. Где доказательства? Секретарь задохся от возмущения. «Вам нужны доказательства?» Он выхватил из номера моряка вкладку с речью. «Вот! Все отпечатки наши! И колонка брошюрная, широкая, тоже наша! А вот вам доказательства!» Он судорожно засунул номер моряка в рваный портфель и исчез среди отцветающих акаций. «Не знаю, время ли приучило нас ко всяким неожиданностям, или наша молодость еще не перебродила» и не выветрило из нас остатки мальчишества. Но мы были горды своим поступком. Это ощущение поднимало нас в собственных глазах, хотя мы и не говорили об этом. Мы считали себя уже непростыми газетчиками. Чувство гражданственности, близости своей жизни к жизни страны наполняло нас молчаливой радостью.